Глава третья. Приказ. Космический корабль «Зори» мерно рассекал космическую гладь, оставляя за собой голубой туманный шлейф. На его борту командир штурмового отряда сержант Патрисия Элди тщательно документировала в рапорте детали завершенной операции. Конечно же, она не могла не упомянуть о таинственном информаторе, который фактически сдал всю банду Коэна, указав место их укрытия и все возможные пути отхода. Некий аноним направил сообщение на адрес командования и пожелал остаться неизвестным. Честно признаться, Триш не особо волновал этот персонаж. У бандитов хватает врагов. А когда речь идет о десятке закоренелых преступников... Таких недоброжелателей могут быть сотни. Главный результат был достигнут, и впереди ее ожидал долгожданный отдых на родной планете. «Корабль, Зори, у вас новый маршрут. Планета Ферион, планетарная система Строт. Приказ 17302». Внезапно радиограмма от командования словно холодный душ обрушилась на Триш. Прибывая в некотором замешательстве, она попыталась уточнить корректность поставленной задачи. «Сэр, у нас на борту 11 заключенных. Приказ был доставить их на террас». «У вас новый приказ, сержант». Голос на другом конце был непреклонен. «Пункт назначения Ферион. Отправляйтесь немедленно. Все детали в приказе». В глазах Триш читались опустошения и явное непонимание происходящего. В ту же секунду на приборной панели появился индикатор полученного зашифрованного сообщения. По всей видимости, выбора не оставалось. «Есть, сэр!» — нехотя согласилась Триш. Посмотрев в сторону пилота, она продублировала полученный приказ. «Курс на Ферион! Выполняй!» По-прежнему, пребывая в некотором замешательстве, Патрисия вывела на экран полученное сообщение и медленно начала погружаться в детали предстоящей миссии. Так получилось, что десантный корабль «Зори» находился ближе всех к «Форт -строту и потому, по роковой случайности, именно им предстояло первыми прибыть на место и разобраться, что же там произошло. Приоритетом миссии считалось спасение инопланетных технологий. Необходимо было забрать все оставшиеся скафандры и как можно скорее выдвинуться навстречу военной эскадре. Отдельное место в приказе отводилось возможным угрозам миссии. Необходимо было исходить из того, что форт Строт, вероятно, захвачен, и контролируется противником. Все вооруженные цели априори враждебные. Конечно же, в этом плане не было ни слова происходящую угрозу от горстки заключенных на борту, да и едва ли они могли доставить хлопот, находясь за решеткой. Однако у Коина были свои планы на этот счет. «Турбо, дай-ка сюда свою ногу!» Он обратился к товарищу. «Что?» — с недоумением переспросил Тревор. Зачем тебе мой протез? Эй, давай без вопросов. Коин был непреклонен. Когда я тебе его подогнал, ты молча нацепил, и детали тебя не волновали, а тут резко любопытным стал. Ну, знаешь, попытался оправдаться Турба. «До этого я с деревяшкой ходил, так что любой механике был рад. Турба, не беси меня. Коин приблизился к нему вплотную и едва слышно продолжил: В него встроен лазерный нож, так что давай уже ногу и будем выбираться отсюда. «Эй, народ!» — снова старик Джефф обратил на себя внимание. «А это нормально, что на горизонте больше нет звезд, только пояс астероидов?» «Мы поменяли курс», — непроизвольно вырвалось из уст Турбо. «Летим на край галактики, но там ничего нет, кроме... Фериона словно на автомате произнес Коэн. «Ладно, Турбо, оставь пока ногу у себя. Посмотрим, что они задумали». В то же время сержант Патрисия Элди уже собрала свой отряд в небольшой комнате для совещаний и озвучивала детали предстоящего задания. «Итак, внимание! Я знаю, вы планировали уже завтра оказаться дома, но планы поменялись. Военным нужна помощь, а мы единственный корабль во всей округе». «Да ладно, Триш!» Поднялось всеобщее негодование. Бойцы начали причитать. «Чёртовы вояки!» «Ладно, ладно, тишина!» Сержант резко пресекла воцарившийся гул. «Они делают свое дело, а мы свое. Задача проще некуда. Высаживаемся, забираем груз и улетаем». Бойцы на мгновение затихли. Действительно, все звучало просто. Даже слишком. Так что все ожидали какого-то подвоха. «Теперь к деталям». Триш продолжала. «Наш объект — исследовательская станция Форд-Строт. Пять уровней лабораторий и исследовательских центров. Из них четыре под землей. По периметру несколько ангаров, склады и полигоны. Мы приземлимся на крыше главного корпуса. Первая группа занимает периметр и прикрывает посадочную площадку. Вторая и третья спускаются в здание с западного и восточного входа». В этот момент на большом голографическом экране проецировались схемы и карты предстоящей операции. Наша цель находится на минус третьем уровне. Это центральное хранилище. Ключи безопасности будут загружены при посадке, так что проблем с доступом не будет. «И что за груз?» Один из бойцов нетерпеливо жаждал развязки. «Космические скафандры. Новейшая разработка ученых. 40 ящиков, каждый по 3 метра». Так что придется повозиться с вывозом этого добра. Поднимать будем на грузовых лифтах по шесть ящиков за раз. В результате на все про все у нас не больше часа. Может, местные уже начнут поднимать, пока мы летим?» Послышалось предложение одного из солдат. «Местные». Триш пыталась подобрать нужные слова. «Командование исходит из того, что местных нет. Либо они мертвы, либо на стороне противника». «Нам приказано считать любую живую силу враждебной». «Враждебной?» С недоумением вновь начал нарастать гул толпы. «Они хотят, чтобы мы валили всех подряд? Бедолаг ботаников и уборщиков? Что за бред?» «Нет-нет, конечно нет», — Триш попыталась внести ясность. «Если он не вооружен и не нападает, никого убивать не надо, но исходить из того, что он враг». «То есть надели наручник, обездвижили и все. Идем дальше. Вопросы есть?» «Не нравится мне это, сержант», — очередной боец высказал, казалось, всеобщее недовольство. «Знаю, мне тоже. Но приказ есть приказ. Заберем грузы домой». «Оплот?» «Оплот», — хором донеслось в ответ. «Отлично. Тогда все по местам. Скоро садимся». В этот самый момент космический корабль «Зори» существенно сбавил скорость. На горизонте показалась планета. Вся ее орбита была усеяна остатками инопланетных кораблей. Подобно гигантскому кладбищу, невообразимому по своему масштабу. Двигаться быстрее здесь было попросту невозможно. Приходилось постоянно перестраивать траекторию, и оттого в салоне наблюдалась изрядная тряска. «Кладбище Строта», — раздался голос Турбо в одной из камер. «Столько кораблей. Походу, это было самое эпичное сражение всех времен». «Я слышал, что Афаны несколько дней не могли пробить оборону планеты, и тогда просто подорвали свой самый здоровый корабль прямо на орбите, а сквозь его руины ворвались десантники», — поддержал беседу самый молодой представитель банды Коина Дэнни. «Тысячи лет прошло, никто не знает, что там было». Неожиданно вступила Лиа. Она была одной из двух девушек среди этих обормотов и, в отличие от них, не любила пустых разговоров. Юная худощавая блондинка с тяжелым, казалось, вечно презирающим взглядом. У нее было всего две страсти — техника и история. Конечно, с последним в трущобах было совсем плохо. Книг и библиотек здесь не было. Но безграничные информационные потоки все же неплохо выручали. «Афаны считались хранителями вселенной», — продолжала Лиа, «величественными и благородными. А вот Фирии были как паразиты, захватывали миры один за другим. Они порабощали сознание народов и видов, превращая их в своих марионеток. Так что эта планета и все это место — падшая цитадель зла». «Уверена, если бы мертвые могли говорить, здесь бы стоял невыносимый вой с призывом держаться отсюда подальше». «Капец ты, мрачная Лиа!» — выдал Дэнни и под общие одобрительные смешки продолжил смотреть в иллюминатор, наблюдая, как медленно судно приближается к поверхности планеты. «Мир планеты Ферион был заброшенным и безжизненным». Поверхность застилали бесконечные пустыни, а на земле царили ветра и бури. Почти все океаны высушены, горы разрушены и покрыты гигантскими трещинами. Бесконечное число воронок от мощнейших взрывов давно минувших сражений. Повсюду то и дело встречались остатки гигантских космических кораблей и древних городов, медленно, но планомерно утопающие в песках. В одном из таких мест посреди величественных руин расположилась исследовательская станция «Форт Строт. Проблесковые маяки по-прежнему работали, и даже сквозь пелену песчаной бури можно было разглядеть место назначения. Корабль «Зори», сотрясаясь от бокового ветра, медленно, но верно приближался к точке назначения. Наконец раздался долгожданный удар касания с посадочной площадкой. Небольшой трап опустился, и в ту же секунду на поверхность устремились первые бойцы спецподразделения.